Глава двадцатая. Когда проснулся через пару часов, долго не мог понять, где я нахожусь. Почему развалился среди кустов ягоды, похожий на чернику, внешне, но по вкусу сильно отличающийся, гораздо более кислый? Совсем уже я забегался. Последние силы покинули меня после всех этих смертей, крови стресса. Слово здесь еще никому не ведомого. Ареал уже хорошо поднялся на небесном склоне. Сюда, правда, лучи не проникают. Уютный полумрак под деревьями стоит, поэтому я так долго проспал. Сторожок не сработал ни на кого, никто меня не беспокоил. Да и кому нужно пробираться в эту лесную чаще, кроме зверей диких? Да и тех охотники постоянно чистят около сторожки в учебных целях. Поднялся, отряхнул, сплощая в своей одежды всякую живность. Даже поразился, насколько голова стала просветленнее после такого двух-трехчасового сна. Когда брел по лесу после бессонной ночи, даже если бы уткнулся взглядом в натуральную крысу, то прошло бы немало времени, пока до меня дошло, кто стоит передо мной. Так, с собой у меня арбалет в чехле, десяток болтов и верное копье. Оно и мана, конечно, спасает меня уже в который раз. Единственный вид оружия, который я освоил на твердую четверку, которая с моей силой превращается в настоящую пятерку. Арбалет тоже неплохо пристрелен. Могу создать хорошую плотность огня за счет своей силы и скорости заряжания. То, чему я научился в кружке гвардейском, может попугать шпану на моей земле. Но никак не местных бойцов, выросших с детства с ножом и мечом в руках. Парни признали, что моя сила и реакция дорогого стоят, Только все равно я проигрывал Генсу 4 схватки из пяти на ножах, а учителю и торку все без исключения». Это понятно. Они на самом деле очень крутые парни во владении ножом. Агент по другому виду схваток специалист. В бою на мече или копье с коня. Здесь он превосходит на голову и разведчика, и учителя. С такими вещами просто незнакомого. То есть сынок помощника начальника гвардии прошел серьезнейшую школу, обучался у лучших мастеров. Отец об этом позаботился. Ну и парень оказался хоть куда очень талантливый ученик. Вспомнив о своих приятелях, я загрустил, их поддержки мне очень не хватает последние полгода. Надеюсь, что скоро увижусь со всеми, а с учителем еще раньше, особенно рассчитываю на его помощь. Успею дойти сегодня до стоянки? Вроде успею. Нагружен я не так тяжко, да и мешок, полный продуктов, поднимает настроение изрядно. Когда дошел до тайника около сосны, не поленился и по-быстрому выкопал все земные вещи. Все же есть немалый шанс, что пройдет настоящий следопыт из охотников по моим следам рано или поздно. Пусть он лучше найдет только мой портфель местного производства с табличками по роду работы. Портфель знатный, завернутый в мешковину, почти не потускнел и не потерял лоск, так поражавший моих знакомых при встрече. Пригодится еще. Буду думать пока только так, что по фаршу по астеру заново натертым и блестящим аксессуарам. Вещи забрал с собой на стоянку, потом пристрою их перед храмом к остальным. Пусть все земные лежат в одном месте. Может, это еще мне пригодится. А главное, что меня не спалят, если тайник найдут и раскопают. Стоянке дошел без приключений, под самый вечер. Хорты ко мне не приставали. Теперь должны разбегаться с дороги, если могут чувствовать магию. За полгода в королевстве мой уровень еще больше подрос. Прихлопну и не замечу такую красивую котейку в шикарной шубе. Переночевал в своем старом шалаше, утром забрал припрятанные арбалеты, еще задумался, что делать с ними. стоил один клей отдать, мне три штуки ни к чему, один без тетивы еще, только если подхода к храму защищать, что с самого верху площадки из-за валунов совсем несложно. Болтов осталось двадцать пять штук, да еще тот десяток облегченных. Я серьезно вооружен, могу долго продержаться в каком-нибудь труднодоступном месте». Но наверх сейчас не потащу, там их не спрятать. Лучше в тайнике около сосны еле оставлю. Оттуда тоже все земное заберу, раз решил около храма все такое имущество собрать в одном месте. Так и поступил. Тайник снова, конечно, так замаскировать, как он за год смешался внешне с окружающим миром, не удалось. Ничего, место это не самое проходное, только если специально обшарят все вокруг, тогда найдут. Поднимался до обеда под теплыми лучами ареала и свежим ветерком. Все мои теплые вещи, остальные земные, забрал с собой. Дров немного порезал ножовкой, только чтобы малиновый чай заваривать по вечерам. Для каши кустов нарежу с самой верхней поляны. Около вершины стал осторожнее, иду дальше, готовясь к неожиданной встрече, ожидая засаду. Как там все прошло у учителя Кремера? Не попал он в засаду, пущенной за мной в вероятной погоне? Кинул поиск на подходе. Вроде никого нет. И точно. Только ветер здесь громко задувает. Никого и не было с тех пор, судя по площадке перед храмом. Дверь опускается, и я захожу внутрь храма. Да, ничего с той поры, когда я ушел отсюда, не изменилось и не добавилось. Никто больше в Севера не приходил, что даже немного странно в свете необходимости такого места всем магам здешним. Все. У меня есть неделя на прокачку моих возможностей потом обратно к трактиру и нетерпеливое ожидание гостей. Волнуйся я чего-то. Как Клея сможет брату объяснить мои слова и как он сможет вырваться со службы? Будет ли ставить в известность торка с Гинсом? Всю неделю только и делал, что спал на столе, снова и снова тратил ману. Первый день и заход на стол после стены показали странные результаты, немного меня удивившие. Фигурка гуманоидная не изменилась. Как была белая до половины, так и осталась. Похоже, что достиг я своего максимума в этом теле. Больше силы не прибавлю, судя по всему. Энергетика поднялась на один уровень. Теперь пять шестнадцатых у меня показывает местный компьютер. Хорошо, что есть зримый прогресс. Зато магический потенциал вырос серьезно и очень меня удивил. Я, конечно, провел 5 месяцев в парилке, постоянно грея спину о печь, но прибавка в два деления потенциала меня просто потрясла». Я-то думал, чем дальше, тем сложнее будет его наращивать. Похоже, что это не так, и потенциал растет линейно. То есть семь Это значит, что я почти достиг четвертого уровня. За еще неделю на столе могу и его получить. Обогнал уже Кремера и почти сравнялся с учителем. А ведь маг третьего уровня учится уже 8 лет, если не одиннадцать, и постоянно имеет магический источник под рукой в своей башне. Вот что значит оказаться пришельцем из другого мира, в мире, где местные маги изначально слабы. Будет чем похвастать среди магов и объяснить свое исчезновение, если, не дай бог, придется тащиться на север, в магическую школу имени меня самого, Ольга Хитроумного, тогда уже перехитрившего даже себя. Неделя занятий со всеми камнями, принесенными с собой и приобретенными в качестве украшений в терминале, Их наполнение, разрядка, снова повторение по кругу. Очень монотонная жизнь, разделявшаяся на перекусы, туалеты, сон на столе. Перед закатом и через три часа после рассвета я провожу по часу на краю спуска, внимательно смотрю вниз на первую рощицу с кустарником. Гости ко мне могут прийти только оттуда, примерно в такое время, если выйдут рано утром со стоянки. Еще из важного я научился методом пропы ошибок приоткрывать дверь только на несколько сантиметров, так что даже рука не пролезет. Поэтому теперь сначала внимательно осматриваю пространство перед входом, потом еще проспуская дверь до половины и кидаю поиск вокруг. Через камень и дверь мой импульс не проходит, чему я не удивлен совсем. Продукты еще остались в изрядном количестве, когда шестой камень лег на пол сбоку от входа. Я сказал Клее, что буду ждать ее брата через осмицу, то есть через восемь дней где-нибудь между мостом и трактиром, ближе к самому трактиру. На самом деле я немного схитрил, поэтому собираюсь занять позицию сразу около моста, в метрах от дороги, чтобы контролировать подходы к посту гвардии, сам мост и часть дороги к трактиру. Хочу увидеть всех, кто проедет в эту сторону. Засяду там сзади, до встречи. Мало ли, если мои планы стали известны кому-то еще, и из ратуши по скошу привлекут к моей поимке гильдию. Неважно, почему стали известны. Расколет девушку, подслушает ее разговор с братом или еще как-то. Лучше соломки подстелить целую копну, чтоб помягче упасть и не удариться больно-прибольно. Возможный вариант, что я могу еще придумать. По лесу мне не уйти. Может, гильдейские не будут особенно стараться меня поймать? Может, и будут. Когда кто-то удирает, инстинкты всегда требуют поймать. Остается только река. Нужна лодка, но ее у меня нет. Купить или угнать — тоже вариант, но не стопроцентный. Можно смастерить небольшой плот, и дождавшись темноты, если будет опасное шевеление вокруг, а народ начнет садиться в засаду, уйти по реке подальше по течению. Ночью уплыть с места наблюдения, держась за плотик, конечно, можно. Только очень холодная вода в реке. А такой собрать, чтобы мог меня держать, но ну, это нужно совсем и схлопотаться серьезно. Мне откровенно лень. Да и нельзя будет там рубить и пилить стволы однозначно. Надеюсь, ничего этого не понадобится, я смогу поговорить с учителем с глазу на глаз. Так, теперь стоит прикинуть, что оставить здесь, что взять с собой. В последнее время у меня появилась и развелась привычка разговаривать вслух с самим собой. Наверное, этот моего частого одиночества еще больше невозможности поговорить с кем-то откровенно, хоть о от части своих проблем. Такой возможности мне очень не хватает. Вариантов у меня всего два. Тот, на который я рассчитываю, будет первым. Учитель рассказывает мне, что их не трогали, не допрашивали о дружбе со мной, не говорили определенно, что я шпион магов или еще какой-то засланец. То есть следствие закончилось ничем в связи с моим исчезновением. Тогда есть смысл явиться в сторожку, чтобы узнать, не требуется ли моя голова и руки, как и прежде, любимому начальству. Теперь я все вспомнил, и поэтому ушел в родные земли навестить родных. Хорошо бы еще Гинс мог рассказать, что там случилось с Рыжими в Талаке и Гардии: Выгнали моих смертельных врагов из леских городов или нет? Второй вариант — это когда оказывается, что всех моих знакомых таскали под опросом, «Определенно заявили, что я враг, хитрый и опасный, при любом обнаружении должен быть схвачен и уничтожен. В общем, тогда возвращаться в Астор нельзя, слишком рискованно я точно попаду на подвал. И куда же мне податься в таком случае? Возможно, в Астрию или обратно через перевалы, куда-нибудь вернуться в терум. Королевство? Мне нельзя, в сатуме жить невозможно, идти на север к магам, чтобы пройти обучение и уже там думать, не пора ли мне стать магом с высоким потенциалом и многими умениями. Можно еще вернуться в храм и вслепую попробовать попасть в свой мир. Просто лечь в капсулу, ничего не нажимать, тупо ждать, куда меня закинет, как в прошлый раз. Так, теперь по очереди. Мои знания об этом мире очень раздвинулись. Я могу примерно представить, что и где меня ждет. Астрия — это место, где правят жестокой рукой аристократы, где мне придется постоянно унижаться и терпеть. Только я при первой же опасности для спасения своей жизни применю магию, и тогда на меня начнется настоящая охота. Попасть туда сложно, убежать тоже. Перевалы. Очень неохота снова лезть на них. Идти этим кошмарным путем до Терма там как-то пристроиться и жить не высовываясь. Совсем интересно. Наконец, север и башни магов. Идти туда далеко, зато там я сразу стану своим. Я очень нужен сборной солянки бывших управдомов, управлявших хозяйством прибашнях и прочих слабосильных волшебников. Нужен точно. Меня будут учить, только доверие еще придется заслужить. Моя пассивность в городе и бегство за перевалы, говорят, не в мою пользу. Впрочем, тогда можно вспомнить Клиса Верного — и кто именно послал меня к нему. Так что баш на баш. Про Гардио и Муклен можно не вспоминать. Этот вариант возможен при именно из Астера. Что же, выходит, у меня всего два стоящих варианта. Если есть возможность вернуться в Астер, если нет — идти на север. Это пока возможно, как возвращение в храм, после чего перенос куда попало. Если будет засада или погоня, то я могу только спрятаться в храме или уйти за перевалы. Добраться до Астрии или Севера тогда совсем без шансов. Меня догонит неминуемо, придется биться насмерть со своими бывшими однополчанами, образно говоря. Значит, мне требуется собраться для путешествия на Север. Земного добра можно немного прихватить. Одежду из-за перевалов тоже нужно. Немного золота и все камни. Один арбалет или два. Если будет лошадь, плащи, одеяло, еще еду». Ее по дороге брать негде, моих остатков хватит едва-едва, только если прихватить силков и ловушек на стоянке, можно будет перед ночлегом вокруг их расставлять и сыпать зерно. Гильдейские вещи не нужно брать, придется копать тайник где-нибудь в предгорьях, чтобы, уйдя со стоянки немного в сторону севера, оставить там все сохранившиеся продукты на всякий случай». Для Астера потребуется все золото, гильдейская одежда, те же арбалеты, пара плащей, немного еды на 2-3 дня. Ожидая учителя, лучше не готовить. Наварить заранее полный котелок каши и грызть сухари с вяленым мясом. Золото взять с собой. Меньшую часть Гинс передаст сестре на жизнь. больше прикопать на месте старого тайника около большой сосны, чтобы не бегать с ним, если придется. Хотя такой крюк от нового тайника делать... Не хочу. Лучше все в новом оставлю. Если все нормально, то учитель едет в трактир и обедает там. Я иду в сторожку, где узнаю много нового про себя. Раз уж я вернулся и ни в чем не виноват, то хотел бы снова поступить на службу. Внимательно смотрю на реакцию старших. В астор мне лучше вернуться снова человеком гильдии. Придется приложить для этого усилия, но я почему-то уверен, что со снабжением последние полгода у охотников все не так здорово, как это происходило при мне. Наверняка, что кто-то из чиновников ратуши сейчас этим занимается, в лучшем случае просто спустя рукава. Тем более, что расскажу Альсу и Турину свою историю, легализую появление около стоянки. И язык здесь неизвестный, нормально знаю, и про королевство все могу рассказать. Проверить в Астере меня все равно некому, слабых мест в этой истории я не вижу. Так и поступил. Перебрал тайники, снова сдвигая каменный особь и переворачивая глыбу. Двойные комплекты документов, карточек и ключей оставил в котелке. Земную одежду свернул в ком, сапоги оставил только одни. И так все добро не влезает, пришлось расширять тайник. Потом наверх класть три широких плоских камня вместо двух, чтобы предохраниться от прощупывания чем-то вроде копий или кинжалов. Из второго тайника забрал все — золото, камни и кольчугу. Она пригодится и в Астере, и по дороге на север. Камни разложил на столе, чтобы зарядились полностью. Мои четыре алмаза, путешествовавшие со мной за перевал, давно заряжены, как и остальные входящие в украшения. Взял баллончики, зажигал к спичке один топорик. Второй оставил в тайнике с одеждой и, здорово потратившись на сдвигание осыпи и глыбы, прилег на стол, чтобы зарядиться полностью. После обеда проверил свои параметры на местном компьютере и снова порадовался от души. Сила и энергия остались прежними, зато магический потенциал вырос на одну единицу и составил восемь шестнадцатых, то есть я все-таки дошел до четвертого уровня. Знаменательное событие в жизни начинающего мага. Обалдеть. Целый четвертый уровень у меня. В новом мире я уже почти год или точно год нахожусь. Инициировали меня на севере через два с половиной месяца. Получается, я самостоятельно прокачался с первого примерно уровня, полученного в храме, до четвертого за 9,5 месяцев. Все сам сделал, без учителя и присмотра. Умений у меня маловато по сравнению с тем же Креймером. Но главное в этом деле твой магический потенциал, остальное быстро приложится. Если придется добираться до севера, тогда есть чему удивить местных магов и повысить свою значимость для всего севера и всех башен. Хорошо груженный, к вечеру я спустился с площадки храма, забрал оставленные около сосны ели арбалеты и плащи с одеялом, после чего пошел дальше, собираясь переночевать на стоянке. Хотя мысль, что туда могут прийти охотники, чтобы начать новый сезон добычи и сушки, у меня мелькнула в голове. Поэтому, дойдя до следующей рощи, я внимательно прислушался и принюхался. Кажется, запах готовящегося кулиша чувствуется. Пришлось прощупать стоянку своим умением поиска. И точно три человека на ней присутствуют. Один, значит, опытный охотник и двое учеников. Обучение большого количества новичков продолжается. Даже задействовали стоянку не по очереди, что понятно. Сейчас наверняка, что на всех шести стоянках народ имеется, добывают нужный город ресурс и учат молодежь заодно. Ладно, пройду мимо. Охотник наверняка обнаружил, что стоянку использовали, поэтому на стороже будет. Вернулся обратно и, сделав большой крюк, продолжил спускаться вниз, постоянно проверяя свой путь, пока не отошел на 5 километров, хорошо углубившись в лес. Мы с Тонсом ставили ловушки, не удаляясь далеко от начала сплошных зарослей, и я надеюсь, что зона охоты уже осталась за спиной. Наступили сумерки, я изрядно устал тащить столько добра и остановился на ночлег. Костер не стал разжигать и кашу готовить, просто пожевал мясо и уснул под теплым одеялом. Утром нашел приметное место отойдя немного на север, в глухом углу закопал вещи, приготовленные для путешествия в ту сторону. Замаскировал как смог и уже налегке поспешил к берегу реки, запоминая дорогу до тайника. Вдоль реки прошел до места своей гибели, не стал там задерживаться, вспоминая грустные минуты тяжелой смерти поэтому быстро пересек пустынную, как всегда, дорогу. Теперь я иду по своей проторенной проверенной тропинке. Еще через час, обойдя трактир Сахатова, добрался по роще из молодых деревьев до берега реки. После долгих поисков я нашел место, с которого просматривается пост гвардии, мост, а если перебежать на 50 метров, то и дорога к трактиру видна, едва просматриваемая за густой весенней листвой. Готовлю места для наблюдения, место для ночлега подальше от него нашел и приготовился к долгому ожиданию. Когда там учитель появится? Сможет ли он выбраться из города и как он доберется до моста? Видел ли он клея и понял ли, что я прошу? Одни вопросы и совсем нет ответов. Делать нечего, придется терпеливо ждать.